Глава 10. 10 ударов сердца. А магией со мной индивидуально занимался сам мастер Кракен. Он, как я понимаю, поступал так с каждым новичком, нуждающимся в обучении, а не просто в поддерживающих регулярных тренировках. Смотрел, что те могут, и учил тому, чего не могут. На первый урок к нему я пришла на следующий день после клятвы, в тот же самый зал, где накануне показывала, что я могу. Мне было страшновато что он видит во мне и что думает про меня. Ну да, теперь уже поздно. Сама пришла, сама сдалась. И все потому, что больше деваться было и некуда. «Ну что, брат Куницы и брат Волк рассказали мне, что ты можешь и умеешь», — сказал мастер первым делом. «И что там?» Я глянула на него. Мне было страшно, но любопытно. «Они говорят, что из тебя может быть толк. Он не сводил с меня глаз». «Наверное, это хорошо», — кивнула я. Я пришла сюда для того, чтобы из меня был толк. «Хорошо, что ты так думаешь. Руки вперед, ладонями вверх. Пламя на каждой ладони, устойчивое, ровное, на 10 ударов сердца». Я сделала то, что он велел, но самым сложным оказалось вот это – 10 ударов сердца, ровное. Потому что у меня выходило сильное, но неровное. И не 10 ударов, а больше или меньше. Кстати, в тот момент я узнала, как они в таких случаях считают время. Секундомер-то у них нет, а сердце оказалось универсальным счетчиком. Впрочем, были еще и песочные часы. С ними я столкнулась позже, тоже на уроках с мастером. Когда нужно было не считать, точнее, не отвлекаться, а делать что-то требующее большой концентрации. И тут уже следила не я, а мастер. А пока 10 ударов сердца что-был, Ни больше, ни меньше. Ровный стабильный поток. Не получается. «Так, понял. Не пламя, а освещение. Обычный шарик. Можешь?» «Наверное. У меня уже руки тряслись. Вперед. Я неуверенно зажгла пару шариков, держала их, держала, отвлеклась, перестала считать. Пришлось начинать сначала. Вышло с третьего раза. Мастер похвалил, сказал. «А теперь первое упражнение еще раз». Я не смогла зажечь огонь вовсе. «Чего дышишь беспокойно? Чего глаза бегают?» Зажмурилась вдох-выдох сначала. Сначала не вышло. «Ну вот, что за гадость-то? Я-то думала, что крутая, а у меня даже какие-то простые вещи не выходят». Что раскисло, раз кисло. Оказывается, мастер все видит и понимает. На то он и мастер, конечно. И бездарность не выходит. «Ха!» – усмехнулся он. «Это не про дар. Это про контроль. Ты должна контролировать себя и свою силу все время, постоянно». То самое, о чем ты сказала в первый раз. Как будто ты уже и не ты, а должна быть ты все время, понимаешь? Я понимала. Это как если ты медленно садишься в энное по счету гранд-прие, и нужно точно рассчитать движение по счетам музыки. Четыре очень медленных счета вниз, четыре очень медленных счета вверх. А ты даже не на полной стопе, на полупальцах. И руки летят, и на лице у тебя улыбка, потому что... Ну потому что иначе нельзя. Ты-то хочешь, чтобы там появилось сейчас все страдание мира, плюс твое личное, потому что тяжело и больно. Но какой то тогда к черту танцор? Вот и здесь так же. Медленно, осознанно, под полным контролем. «Можно один момент?» – спросила я мастера. «Можно», – он смотрел с любопытством. Я отошла к стене, сбросила ботинки. Сапоги пока так и не завела, некогда было. Встряхнулась, встала, вытянулась, поднялась на носочки и пошла садиться вниз на пятки, в то самое гран прие придерживаясь за стену кончиками пальцев. По первой позиции, раскрывая бедра, держа спину, подняв свободную руку над головой. Колени завозмущались, стопы заныли. Но кто б слушал, да? Теперь медленно вверх выпрямиться, опуститься пятками на пол. То же самое, по второй позиции и по пятой, правой и левой. Когда мне показалось, что я сейчас просто завалюсь на пол, Я окончательно выпрямила ноги и встряхнула их, и руки тоже, и корпус. И подошла к мастеру. Я готова. Вперед. Огонь возник на ладонях, словно сам собой, почти без моего участия. Сердце стучало громко-громко. Сейчас десять ударов — это не в начале занятия. Я отсчитывала эти десять шёпотом, еле шевеля губами. И на десятом пламя послушно убралось. Я выдохнула и встряхнула руки, взглянула на мастера. «Интересный способ», — заметил он, оглядывая меня. «Мышцы ног мелко трясло. Я давно так не делала. Немного делала во время жизни у вороны, но с тех пор уже время прошло. Так, нужно возвращать утреннюю разминку». «Помог же», — пожалуй я плечами. «И что это ты делала?» «Не самое простое физические упражнение для того, чтобы переключиться. Мне удалось. Расскажи-ка». «Выпрямиться». О нет, я не смутилась, если он рассчитывал на это. Вытянуться вверх. Представьте, что держитесь макушкой за небо. Пятки вместе, носки врозь. Можно держаться за стену. Я встала напротив него. Поднимаемся на носочки, тянемся и начинаем опускаться вниз. Садимся на пятки. Медленно. Спину держим, колени раскрываем. Я считаю. Медленно. Свободную руку поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре. Теперь вверх. «Раз, два, три, четыре. Можно сойти и стряхнуть ноги». Он справился, хоть его и шатало во всевозможные стороны, и ноги мелко дрожали от напряжения. «Что это за техника? Для чего это?» Он не сводил с меня глаз. «Для танца, пожалуй, я плечами. Подготовка тела к танцу». «Суровая подготовка», — усмехнулся он. «Скажи-ка, от чего имени ты принесла клятву ордену стражей?» Фу ты, значит, слышал и понял». «Могу я узнать, что вы слышали?» «Я не разобрал. Это имя показалось мне совершенно незнакомым. Но ты говорила правду. Имя Барбара. Почти. А родовое имя...» Он щелкнул пальцами, и я ощутила кокон защиты. «Чтоб никто случайно не подслушал?» «Я живу в теле Барбары. Барбара умерла. Ее убил брат ночной страж. Хотя, как я понимаю, не желал именно убийства. Что вы сделаете со мной?» Я смотрела прямо и, сощурившись, потому что... Ну что теперь? Был некоторый шанс, что поймает, если он слышит все то, что говорится даже мысленно. А он рассмеялся. «А что я должен с тобой сделать, если ты уже принесла мне клятву? Я полагаю, ты не станешь ее нарушать». «Не собираюсь», — покачала я головой. «Это в моих интересах. Здесь отличные защиты и убежище. И здесь я учусь. Это то, что мне сейчас нужно». «Откуда ты взялась?» «Кажется, издалека. Там все совсем другое, не такое, как здесь. Но я привыкаю, хоть это и непросто. «Кто еще об этом знает?» «Никто. А брат Лео?» «Он знает только, что я не вполне та, за кого себя выдаю. Точнее, тело-то у меня то самое, а вот душа другая. Не знаю, как так вышло. Дома я тоже умерла. Пока я не встретила здесь того стража, который это сделал. Но если встречу, вы сможете его расспросить». «Жду этого момента с нетерпением», — усмехнулся мастер. «Свободно до завтра. Ступай».